Интерлюдия Когда шторм приближается к островам, он нарастает, перемещаясь со скоростью 15 миль в час, но сейчас он уже столь огромен, что увеличение скорости мало что значит. Все, оказавшееся на его пути, поглощается, способствуя его усилению. Ветровая волна, катящаяся впереди, такова, что ее мощь сглаживает океанские валы, порождая маслянистые вспучивания, уходящие одно за другим к самому горизонту. Медлительное уплотнение служит индикатором того, какая взрывная сила в действительности накоплена в этих тучах. В природе не существует ничего столь же могучего, неодолимого и разумного, как ураган. Тучи прорывает яростным ливнем. Здесь, над океаном, нет возможности измерить уровень выпадающих из плотных свинцовых облаков осадков, Однако все находившееся на поверхности и поглощенное мерцающей черной завесой шторма уже никогда более не будет увидено. Сила бури такова, что убивает рыбу даже под поверхностью моря. Позади не остается никаких обломков. Все, оказавшееся на его пути, взбивается, как в маслобойке, измельчается, переваривается и усваивается. Шторм уходит... оставив после себя приглаженное, придавленное, а от потрясения море. Но вода снисходительна, ведь она быстро залечивает свои раны. Суши так не везет. Своеобразные, похожие на ленты вздутия катятся по направлению к земле с немыслимой быстротой, едва приподнимаясь над поверхностью. Но стоит им достигнуть мелководья, как они взметываются, с ревом пробуждаясь для безумства. Волны с ошеломляющей силой обрушиваются на камень, песок, на все живое. Они набегают одна за другой, каждая ужаснее предыдущей, повергая в ужас своей чудовищной яростью. Усилившийся ветер с корнями вырывает вековые деревья. Когда шторм приближается к первому из островов, взбухание поверхности приводит к повышению уровня моря более чем на 20 футов, Так что значительная часть суши оказывается затопленной. Пережить это не способно ничто. Это больше, чем смерть. Это легенда».